Но он почти никогда не получал по ним деньги. По-моему, замечательная история, искренне сказала Кристин. А вы с ним больше не видитесь? Он умер, сказал Питер. Много раз я пытался с ним встретиться, но у нас никак не получалось. А примерно год назад мне позвонил какой-то адвокат. Семьи Ухерба, кажется, никогда не было. Я отправился на похороны. И нас там оказалось восемь человек, таких как я, и каждому из них он так или иначе помогал. Самое странное, что при всей своей болтливости он никому из нас никогда не рассказывал о других. Трогательно до слез, сказала Кристина. Верно, кивнул Макдермот. Мне самому тогда хотелось плакать. Наверное, эта история должна была меня чему-то научить, но я так и не понял, чему. Дело, может быть, вот в чем. Некоторые люди отгораживаются от других и в то же время хотят, чтобы к ним пробились через эти преграды. А пока не пробьешься, ты их никогда по-настоящему не узнаешь. За кофе Кристина была молчалива. Наконец она спросила: «А мы сами-то знаем, чего хотим?» «Невполне. Хотя я знаю, чего бы я хотел добиться. Скажите, чего? Лучше я вам покажу», сказал он. Выйдя из ресторана, они остановились. Переход от прохлады зала к уличной жаре был очень резкий. Город, казалось, засыпал. Вокруг один за другим гасли огни. Ночная жизнь французского квартала переместилась на другие улицы. Взяв Кристин под руку, Питер повел ее наискосок через Роял Стрит. Они вышли на юго-западный угол площади Святого Людовика. Прямо перед ними. Возвышалась гостиница Роял Орлеанс. Вот что я хотел бы создать, сказал он. Мерцающий свет газовых фонарей лился на классический фасад гостиницы, на изящные решетчатые балконы с видими железными колоннами, на кружевные переплеты окон. По тротуару рассказывал швейцар в раззолоченной ливрее. Высоко над входом развивались флаги и цветные ленты. Подъехало такси. Швейцар кинулся открывать дверцы, затягивали каблучки, раздался смех. Мужчина и женщина вошли в вестибюль. Хлопнула дверца, такси отъехало. Некоторые считают, сказал Питер, что Роял Арлянс лучшая гостиница в Северной Америке. Так это или нет, неважно. Главное, что на ее примере видно, какой должна быть хорошая гостиница. Они пересекли площадь и приблизились к зданию, которое уже в недопамятные времена было гостиницей и средоточием креольского общества, а затем поочередно невольничьим рынком, лазаретом в период гражданской войны, местом для заседаний конгресса штата и снова гостиницей. Питер восхищенно заговорил: «У них есть все: история, стиль, современное оборудование, воображение». Новые здания строили две Нью-Орлеанские архитектурные фирмы, одна с традиционалистским уклоном, другая в современной манере. В итоге органичное сочетание старого и нового, бережное отношение к прошлому. Швейцар вышагивавший у входа остановился, придержал двери, и они вошли. Прямо перед ними у подножия беломраморной лестницы, ведущей в огромное фойе. стояли две гигантские статуи, изображавшие негров в экзотическом убранстве. Питер сказал: забавно, что при всей своей неповторимости Роял Орлеанс собственность гостиничной компании и многозначительно добавил, но не компании о Кифе. Вам бы хотелось руководить такой гостиницей? До этого мне еще далеко. Да и оступился я по дороге. Вам должно быть известно. известно, сказала Кристин, но вы этого добьетесь. Держу, Пари на тысячу долларов, что добьетесь. Они пересекли беломраморный вестибюль, увешанный старинными гобеленами, и вышли на Роял Стрит. Потом часа полтора обродили по кварталу, зашли в музыкальный заповедник, где, несмотря на духоту и дувку, можно было насладиться настоящим диксилендом. Прогулялись по прохладной Джексонсквер. Выпили кофе на французском рынке у реки, осмотрели посредственную выставку живописи, каких в Нью-Арлиане множество, потом в старинном саду под ночными звездами пили виски со льдом и мягким сиропом.